Глава восьмая. Анабель. Чёрт вырывается из меня вслух. Я стою в одиночестве и смотрю вниз на реку, обнимая себя руками. Моя голова это клубок спутанных мыслей и ощущений. С одной стороны, я расстроена, но не понимаю почему. Потому что его здесь нет? Или потому что я сама виновата в том, что поверила ему? Наивная. С другой стороны, А мне ещё теплится надежда, что он опаздывает. Всё это так странно. Его поведение, прикосновения, взгляды. Мы с ним годами танцуем танго. Танец, в котором не принято разговаривать или улыбаться. Он строится на эмоциях, которые витают между двумя партнёрами. Наши основы для танца были конфликты и ненависть, если это можно так назвать. Сейчас это кажется образами, которые мы транслировали миру. С каждым взаимодействием наша танга обретает новые оттенки и ощущения. Начинаются с взглядов и прикосновений, которые ты не можешь расшифровать, но они затрагивают что-то глубоко внутри. Настолько, что ты ощущаешь это каждой костью в своём теле, заканчивая примирением, на которое здравая половина твоего мозга посылает красный сигнал, но другая половина желает его, словно запретный плод. Левый грёбаный Кеннет, зачем ты появился в моей жизни снова? Хотя не могу сказать, что когда-то он из неё уходил. Я закрываю глаза и вдыхаю полной грудью в попытке привести мысли в порядок. Чувствую странное покалывание в области затылка и слышу шёпот около уха. скучала по мне боль. Я подпрыгиваю, словно на меня ударили электрошокером, что недалеко от правды, потому что поворачиваясь, я вижу Леви, который одним взглядом пускает электрические разряды по всему моему телу. Он пришёл. Боже, кто ты? Человек-тень? Ты так тихо подкрадываешься, что когда-нибудь у меня случится незапланированная остановка сердца. Я пытаюсь отдышаться после испуга. и того, что проговорила эти слова на одном дыхании. Пыль, ты слишком много смотришь телевизор. В прошлый раз я был маньяком, теперь человеком-тенью. Что же будет дальше? Человек-швейцарский нож? Он усмехается, и уголки его губ приподнимаются. Вашу мать, Леви Кеннет, только что почти улыбнулся. Я точно в параллельной вселенной. Возможно, я чего-то не знаю. Но остановка сердца разве бывает запланированной? Его брови приподнимаются. Справедливо его? Думаю, что нет. Хотя Бэл он кладёт свою ладонь не на плечо. Успокой свой разбушевавшийся мозг. Я уже слышу, как в твоей голове крутятся шестерёнки. Ладно, на выдохе отвечаю я. Он не убирает руку с моего плеча, вместо этого обхватывает его, чтобы ладонь полностью соприкасалась с моей кожей. Кончики его пальцев мимолётно совершают круговое движение, очерчивая контур ключицы. Меня как будто бросили в огонь. Он смотрит, не отрывая глаз от места нашего соприкосновения. Я лебею возвращаю взгляд ко мне, а затем резко отдёргивает руку, словно я его обожгла, что неудивительно. Прости, я опоздал. Задержался после тренировки. Только сейчас я замечаю, что его волосы немного влажные. На улице не очень холодно, но уже наступил вечер, и ветер в ущелье довольно сильный. Он одет в светло-синие джинсы и толстовку кремового цвета. И несмотря на простоту своего наряда, Леви выглядит так, будто только что сошёл с постера какого-то голливудского фильма. Я же одета в свои любимые бордовые мартинсы, простую ветровку и широкие чёрные джинсы. Терпеть не могу узкие скини, в которых моё тело задыхается. По сравнению с леви, я словно сошла с плаката приюта для бездомных. Ты можешь заболеть. Что? Он в недоумении смотрит на меня. У тебя влажные волосы, одной рукой изображая чашу весов, а на улице прохладный ветер. Повторяю это движение другой рукой. Сложив эти факты, соединяя руки, и происходит непроизвольный хлопок. Леви смотрит на меня со странным выражением лица, потом прикусывает губу в ухмылке и говорит. «Мне кажется, или от твоих слов веет заботой?» От его слов мои щеки вспыхивают в ту же секунду. «Тебе кажется, веет холодным ветром. Я разворачиваюсь и направляюсь к знакомому валуну. Сначала он стоит на месте. Затем я слышу его шаги позади меня. Бросив свою тряпичную сумку на землю, Я опускаюсь на неё и облокачиваюсь на спину. Мама всегда говорит, что холод враг женщин и их яичников. Мне остаётся только поверить ей, поэтому я не собираюсь проверять свои органы на прочность, сажая зад на холодную землю. Леви стоит напротив меня, не зная, куда присесть. Я смотрю ему в глаза и вскидываю брови. Он отвечает мне тем же жестом. Боже, он невыносим. Сиать уже леве, я не кусаюсь, закатываю глаза и указываю взмахом руки на место рядом. Ему будто нужны были эти слова. Не успеваю я договорить, как он уже усаживается около меня. Знаешь, в следующий раз нам нужно обговорить точное время, говорит он, повернув голову и заглянув мне в глаза. На секунду я позволяю себе потеряться в глубине его глаз. Даже в вечернее время они ярко-голубые. Кажется, что такой цвет не может быть настоящим. Солнце уже почти село, поэтому с каждой минутой становится всё темнее. Но его глаза зажигают во мне что-то, благодаря чему всё вокруг не кажется таким мрачным. Бэлль, безусловно, я красив собой и всё такое, но если это диалог, то желательно на него отвечать. Чёрт. <кхм> я прочищаю горло. Да, было бы неплохо назначить точное время в следующий раз. Только когда я это произношу, осознаю смысл сказанных слов. Стоп. Следующий раз? Да. Ты пришла сюда, следовательно, согласилась быть моим другом. На его лице появляется улыбка. Он улыбается. Шок. Продано. Поэтому у нас будет следующий раз. Много следующих разов, Бэйль, говорит он своим томным голосом, и у меня бегут мурашки. И они появляются не от холода или страха. Это те сучьи предательские мурашки от господи божий возбуждения. Я никогда раньше не испытывал ничего такого, да и не знаю, как это работает. Моя сексуальная грамотность начинается с того, что я знаю, как появляются на свет дети, и оканчивается тем, что презервативы никогда не бывают лишними, по словам мамы. Ага. Единственное, что удаётся выдавить из себя хриплым голосом. У тебя есть с собой блокнот, спрашивает он. И на мгновение я теряюсь, не понимая, что он имеет в виду, а затем приходит осознание. Переписка. Встаю на ноги, но моя стопа наступает на какую-то неровность, и я отправляюсь в полёт. Второй раз за день. Тёплый ладонь обхватывает мою талию, и через секунду я уже оказываюсь на чём-то мягком. Мои глаза закрыты, и мне не хочется их открывать. чтобы подтверждать свои догадки. Медленно открывая один глаз, я смотрю вниз. Я сижу на его коленях, вернее, на бёдрах. Мышцы груди Левиса прикасаются с моим плечом, и мне нужно всего лишь повернуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Моя смелость убежала в кусты, потому что, открыв второй глаз, я в шоке смотрю вдаль перед собой. Может ли этот момент быть более неловким? Сегодня ты слишком неустойчивый, тебе не кажется? спрашивает тон и моё ухо нагревается до температуры горения от столь близкого контакта. Я чувствую каждый его чёртов вдох и выдох на своей коже. Кажется, но если бы кто-то не играл в Супермена, то первого падения не случилось бы, тихо говорю я, пытаясь вырваться из его хватки, но у меня ничего не выходит. Останься. Там холодно. Я обещаю, что не сделаю ничего лишнего. На этих словах он медленно убирает руки. И я бы никогда не подумала, что скажу это, но они настолько естественно там лежали, что теперь кажется, словно с меня сняли слой одежды. Без его прикосновений стало холоднее. Я стараюсь, действительно стараюсь заставить себя встать и пересесть на свое прежнее место. Но стоит мне повернуть голову, посмотреть ему в глаза, все мои аргументы рушатся. Хорошо. Блокнот напоминает он. Да, я откашливаюсь. Точно, я же для этого и встала. Чувствую, как грудь левой вибрирует от сдерживаемого смеха. Дерьмо. Он знает, какое влияние оказывает на меня. Подавшись вперёд, хватаю сумку и достаю блокнот с ручкой. Леви берёт из моих рук Сначала блокнот, а затем вытаскивает ручку из правой ладони, сжатой в кулак от нервного напряжения. Он нежно проводит по костяшкам моих пальцев, побуждая меня расслабиться. Только вот его прикосновения никак не помогают делу. Тело начинает странно реагировать, трепет отдаётся в каждой клетке. Левер сжимает мои пальцы, и я наконец-то их расслабляю. Боже, дружить всегда так сложно. Леви кладёт блокнот ко мне на колени и, не говоря ни слова, начинает писать. Я опускаю взгляд вниз, чтобы посмотреть, но он останавливается, берёт меня за подбородок и поднимает его. Не смотреть, приказывает он. Можешь продолжать рассматривать кусты или меня, я не против. Он самодовольно ухмыляется. Интригует. Кусты достаточно неплохи, если тебе интересно, отвечаю я, и наклоняя голову. делая вид, что пытаюсь лучше их рассмотреть. Я тоже неплох, если тебе интересно, поддразнивает он. Ой, я заметила. И что самое главное, скромен, говорю я с улыбкой, и наконец-то чувствую себя расслаблена. Всё, молчи, тихо шепчет он мне на ухо. Я жду, пока он допишет, и думаю о том, как комфортно себя ощущаю. Безусловно, чувствуется напряжение, но оно какое-то приятное. Не похоже на то, что возникало раньше. Во мне нет переживаний или постоянного волнения, с которыми я привыкла жить 24 часа в сутки. Я чувствую себя свободной. Не знаю, можно ли так это назвать, но рядом с ним мне не приходится контролировать каждое своё действие. Он будто зажигает во мне то, что я неосознанно тушила всю свою жизнь. Странные мысли, странные ситуации. странная дружба. Леви выдёргивает меня из мыслей, отдаёт блокнот и опять проводит большим пальцем по моей ладони. Я опускаю взгляд и смотрю на страницу. Всё это кажется странным, но мне хочется, чтобы ты знала, что мои намерения прозрачны. Мне хочется снова быть твоим другом, Аннабель Андерсон. Я сожалею о своих поступках, сожалею о своём эгоизме и глупых убеждениях. Возможно, ты никогда меня не простишь, но я готов принять от тебя всё, что ты готова мне дать. Ты считаешь меня чудовищем, но поверь, я буду им для всех, кроме тебя. Прости меня, Бэл. К тому моменту, когда я дочитываю последние слова, мне становится трудно дышать. Серьёзно, я не могу сделать вдох, словно бетонные плиты лежат на моей груди. Но в то же время я чувствую невероятное покалывание разливающееся по всему телу от его слов, которое придаёт лёгкость. Так необычно испытывать столько эмоций разом. Повернув голову к леви, смотрю на него сквозь занавес волос. Он поднимает руку и заправляет прядь мне за ухо, открывая доступ к моим глазам. Не прерывая контакта, пальцем руки ведёт вниз, очерчивая челюсть и переходит на шею. задерживаясь на ключицах. Мы всё ещё смотрим друг другу в глаза. Мои щёки горят, как и всё тело. Слышно лишь наше дыхание. Леви продолжает свой путь, ведёт от ключицы вниз к запястью, а затем обхватывает его. Не спеша рисует большим пальцем какой-то символ на моей ладони. Он смотрит на меня пару секунд и протягивает мне ручку. Никогда ещё передача ручки не была такой интимной. На самом деле, у меня нет на него обиды. Я её давно пережила, смирилась и просто приняла тот факт, что наша дружба была лишь детской забавой, которую он не захотел продолжать. Потом наступил подростковый возраст, и мы решили, что действовать друг другу на нервы это наше хобби. Было больно, но мне всегда казалось, что Леви тоже испытывает неприятные чувства. Вина. В его глазах всегда была вина. Именно это никогда не позволяло мне держать обиду. Я стараюсь обуздать свои эмоции и трясущиеся пальцы, прежде чем написать ответ. Не могу поверить, что говорю это, но я тоже хочу быть твоим другом, Леви Кеннет. У меня три вопроса. Почему ты не сказал мне это вслух? Почему мы перестали дружить? Что ты нарисовал на моей ладони? Я делаю вдох и отдаю ему блокнот, наблюдая за его реакцией. Медленно, но верно по его лицу расползается улыбка, и он закрывает глаза. Затем открывает, переводит на меня взгляд и снова возвращается к чтению. Видимо, дойдя до последнего вопроса, он усмехается. Леви касается моей ладони, чтобы взять ручку, но пристально смотря мне в глаза, снова начинает медленно рисовать. Я хмурюсь и сосредотачиваюсь на его прикосновениях. У меня есть предположение, что это, но не могу сказать наверняка, потому что в этом символе нет абсолютно никакого смысла. Он быстро пишет ответ и возвращает блокнот мне. Мы придумаем какое-нибудь название для нашей дружбы. Что-то типа Билеви или Либель. Я смеюсь вслух, качая головой после чего пишу. Нет, звучит ужасно. Вообще моё полное имя Анабель. Используй его уже наконец. И ты не ответил на мои вопросы. Отдаю ему блокнот. Он читает, смотрит на меня и качает головой в знак отрицания. Выхватывает у меня ручку, подносит мою ладонь ближе к себе и рисует Я опять пытаюсь сосредоточиться на каждой линии и прикосновении. Мои ощущения подтверждают предыдущие догадки. Звезда. Но почему она? Он пишет ответ и отдаёт мне блокнот. Для меня ты бэль. Ты всегда была только бэль. Даже тогда, когда я решил, что мне никто не нужен. Даже тогда, когда из эгоизма решил повернуться к тебе спиной. Только я виноват в том, Что наша дружба прекратилась в один день. Казалось, что мир рухнул, и мне не хотелось тащить тебя под эти обломки. Я поворачиваюсь к нему и сквозь пульсирующий болезненный ком в горле говорю: Ты ответил не на все вопросы. Я думаю, что со временем ты всё сама поймёшь, отвечает он.